Глава двадцать седьмая. Все рушится разом. Из земли бьют фонтаны грязи, корней и обрывков растений. Деревья окутываются пламенем. Даже небо вдруг расцветает яркими всполохами. Его-то зачем забрасывать бомбами? Ах да, это фейерверки. Настоящие взрывы гремят внизу. Должно быть распорядителем показалось мало уничтожить арену со всеми трибутами. Решили добавить зрелищности нашим кровавым смертям. Позволят ли хоть кому-нибудь выжить? Будет ли в 75-м сезоне «Голодных игр» свой победитель? Может и нет, ведь это квартальная бойня, и в конце концов, что там прочел президент на карточке? Дабы напомнить повстанцам, что даже самые сильные среди них не преодолеют мощь Капитолия. Даже самый сильный среди сильнейших не должен торжествовать. Наверное, в этой игре никто и не собирался короновать победителя. Или мой бунт развязал распорядителем руки. Прости меня, Пит. Прости, пожалуйста, что не спасла тебя. Какое там не спасла? Скорее, украла последнюю надежду. Обрекла на гибель, разрушив силовое поле. Может, играем мы все точно по правилам, его оставили бы в живых. Планолет появляется надо мной без предупреждения. Была бы сейчас тишина и окажись поблизости пересмешница, я все поняла бы раньше. В джунгли умолкли бы, а потом раздался бы голос птицы, предвещающий появление капиталистского летательного аппарата. Но моим ушам никогда не различить подобных тонкостей в разгар бомбежки. Челюсти выпадают из планолета и замирают прямо надо мной. Металлические когти сгребают меня в охапку, хочется закричать, убежать, вырваться на свободу, но я словно заледенела и не могу ничего поделать. Разве что в отчаянии надеяться умереть, прежде чем надо мной склонятся сумеречные фигуры, ожидающие наверху. Не для того же меня забирают, чтобы короновать, хотят насладиться моей максимально медленной и публичной казнью. Худшие опасения подтверждаются, когда надо мной первым делом возникает лицо Плутарха Хэвенсби, главного распорядителя. В какой беспорядок я превратила его красивые игры с их аккуратно тикающими часами, с ареной для победителей. Он еще понесет наказание за свою неудачу, возможно даже поплатится жизнью, однако прежде увидит, как покарают меня. Его рука тянется в мою сторону, чтобы ударить? Нет, гораздо хуже. Большим и указательным пальцем Лутарх закрывает мне веки. Беспомощно погружаюсь в кромешную тюму. Теперь со мной могут делать все. Абсолютно все. А я даже не увижу. Сердце колотится с такой силой, что кровь начинает хлестать из-под самодельной повязки. Мысли туманятся. Вот бы истечь кровью, пока хирурги не приняли за дело. Беззвучно шепчу спасибо джани Мейсон за добросовестно нанесенную рану и тут же лишаю чувств. Медленно прихожу в себя, чувствую, что лежу на мягком столе, в левой руке покалывает, кажется, в нее вставлены трубочки. Меня намерены оживить. Похоже, тихая смерть, да еще не у всех на виду, сама по себе могла бы стать своеобразной победой. Тело почти не слушается. С трудом разлепляю веки и поднимаю голову. Правая рука кое-как шевелится, словно плавник, или, вернее, частично одушевленная дубинка. С моторикой очень плохо. Не могу понять, целы ли мои пальцы. Однако мне удается раскачать руку так, чтобы трубочки отвалились. Аппаратура пищит, вызывает кого-то. Я так и не успеваю увидеть кого, потому что теряю сознание. И снова выныриваю. Тоненькие трубочки на месте, руки привязаны к столу. Можно только открыть глаза и слегка приподнять голову. Я нахожусь в большой палате с низкими потолками, наполненной серебристым светом. Вижу два ряда кроватей, обращенных друг к другу. До слуха долетает чье-то дыхание, должно быть других трибутов. Прямо напротив лежит бити, подключенный сразу к десятку аппаратов. «Черт, дайте нам умереть спокойно!» — мысленно кричу я. С размаху бьюсь затылком об стол, и перед глазами все гаснет. Когда я окончательно, по-настоящему прихожу в себя, никаких уст нет и в помине. Поднимаю ладонь, пальцы на месте и послушно шевелятся по моей команде. Привожу свое тело в сидящее положение. Какое-то время сижу на столе, дожидаясь, пока комната перестанет качаться. Левая рука перебинтована, однако трубки свисают с прикроватной консоли. Я здесь одна, не считая Бити, который по-прежнему лежит напротив, под присмотром армии аппаратов. Где же тогда остальные? Пит, Финник, Энарабия и... Джана Рубака или Брут. К началу бомбежки один из них был еще жив. Наверняка распорядители пожелают казнить публично всех, кого смогут. Куда же девались другие? Переведены из лазарета в тюрьму? Пит, шепчу я. Мне так хотелось его защитить, и я до сих пор не отказалась от своего намерения. Раз уж не получилось спасти ему жизнь, попробую хотя бы избавить напарника от мучительной смерти, уготовленной капиталистскими палачами. Нужно добраться до него раньше и убить. Осторожно спускаю ноги со стола, оглядываюсь, подыскивая оружие. На столике возле кровати бити лежит прозрачный пакет со стерильными шприцами. Отлично. Наберу воздуха и введу в вену. На мгновение замираю, раздумывая, не прикончит ли заодно и Битти. Но тогда мониторы начнут пищать и меня поймают, не дав исполнить задуманное. Мысленно обещаю товарищу вернуться и подарить ему спокойную смерть. На мне почти нет одежды, кроме тонкой ночной сорочки, так что шприц приходится сунуть под повязку на руке. У двери ни одного охранника. Видимо, я угодила в бункер, выкопанный намного миль глубже тренировочного центра, либо в одну из крепостей Капитолия, откуда побег немыслим. И ладно, я ведь собираюсь не бежать а только закончить свою работу. Крадусь по узкому коридору к металлической двери, та чуть приоткрыто. За ней кто-то есть. Достаю шприц и прижимаюсь к стене. Прислушиваюсь к долетающим до меня голосам. В седьмом, десятом и двенадцатом дистриктах нарушены коммуникации. Зато в одиннадцатом под контролем транспорт. По крайней мере, есть надежда подбросить им немного еды. По-моему, это Плутар Хевенсби. Впрочем, я лишь однажды с ним разговаривала. Хриплый голос задает какой-то вопрос. Нет, извини, в четвертый я тебя переправить не могу. Но дал особое распоряжение, чтобы ее вернули при первой возможности. Большего я пообещать не могу, Финник. Финник? Я судорожно пытаюсь вникнуть в смысл разговора. Точнее, сообразить. Почему он происходит между Плутархом Хевенсби и адером Неужели парень так дорог Капитолию, что ему простили все преступления? А может, он просто не догадывался о намерениях бить? Финник хрипит еще что-то. Голос у него срывается от безысходности. Не глупи, это худшее, что ты мог бы сделать. Тогда ее точно убьют. А пока ты жив, будут охранять как наживку. Отвечает Хаймич. Хаймич, я с грохотом распахиваю дверь и не твердым шагом вхожу. Наш бывший ментор, Пултарх, а также изрядно потрепанный финик сидят за накрытым столом, однако никто не ест. В изогнутые окна струится дневной свет. Вдали можно разглядеть верхушки деревьев. Мы, оказывается, летим. Что, солнышко, надоело калечить саму себя? Раздраженно бросает Хаймич. Но тут же подхватывает меня сильно покачнувшуюся вперед. Ловит за руку, замечает шприц. Ага, теперь она борется с Капитолием при помощи уколов. Вот почему тебя никто не допускает к серьезным планам. Я недоуменно раскрываю глаза. Ну-ка, брось. Хватка на запястье резко усиливается. Наконец ладонь раскрывается, и шприц падает на пол. Хаймич усаживает меня в кресло рядом с финником. Плутар ставит передо мной тарелку с похлебкой, кладет булочку, сует в руку ложку. Поешь. Его голос звучит куда теплее, чем у Хаймича. А тот усаживается напротив. Китнис, я тебе расскажу, что происходит. Только молчи и не задавай вопросов, пока не разрешу. Поняла?» Я тупо киваю. И вот что мне удается узнать. Первого дня, когда объявили квартальную войну, возник тайный заговор с целью вызволить нас с арены. Трибуты из дистриктов номер 3, 4, 6, 7, 8 и номер 11 – кое-что знали об этом. Хевенсби вот уже несколько лет является членом подпольной группы, готовящейся свергнуть власть Капитолия. Это его стараниями среди оружия оказался провод биты поручили пробить отверстие в силовом поле. Посылки с хлебом, которые мы получали, несли в себе зашифрованное послание. Номер дистрикта, где его испекли, означал третий день, назначенный для побега. Количество булочек, то есть 24, час. Планолет явился из дистрикта номер 13. Бони и Твилл из восьмого «Мои лесные знакомые» не заблуждались по поводу его существования и могущественных возможностей. Сейчас мы кружным путем направляемся именно туда. В большинстве дистриктов Панима полным ходом идет восстание. Хаймич умолкает, чтобы дать мне усвоить услышанное, или чтобы самому перевести дух. Это ужасно. Снова, как и в голодных играх, меня превратили в пешку, сделали частью хитрого замысла, использовали без моего согласия, даже не предупредив. На арене, по крайней мере, мне было известно, что мной играют. Наши так называемые товарищи оказались чрезвычайно скрытными личностями. И вы ничего не сказали? Мой голос звучит так сипло, как и у Финника. — Ни тебе, ни Питу. — Это было бы слишком рискованно, — поясняет Плутарк. — Я и так беспокоился, что ты кому-нибудь проговоришься во время игры о моей выходке. Он опять достает золотые часы и обводит циферблат большим пальцем, на миг вызвав в жизни картинку с пересмешницей. — Разумеется, тогда я просто хотел тебе намекнуть на устройство арены, как будущему ментору. Думал постепенно завоевать доверие. Я и не подозревал, что ты превратишься в трибута. Мне до сих пор непонятно, почему нас с Питом не посвятили в замысел. Возмущаюсь я. После взрыва силового поля вы стали бы первой мишенью, отвечает Хаймич. В подобных случаях чем меньше знаешь, тем лучше. Первой мишенью? Это еще почему? По той же причине, почему игроки согласились пожертвовать жизнью ради вашего спасения. — говорит Финник. — джана пыталась меня убить, — возражаю я. — Нет, она отключила тебя, чтобы извлечь из руки следящее устройство, — поясняет Хаймич, — а потом увела подальше Брута и Анарабию. — Что? — Голова и так трещит по швам, а они еще ходят вокруг да около. — Не понимаю, о чем вы. — Мы обязаны были тебя спасти, китнес потому что ты — пересмешница, — отвечает плутар. Пока ты жива, жива и дело революции. Птица, брошка, песня, ягоды, часы, крекер, вспыхнувшее платье. Я пересмешница, уцелевшая вопреки планам Капитолия, символ восстания. Еще в лесу во время встречи с беженками Бонни и Твилл мне в голову закралось такое подозрение. Но я не представляла себе настоящих масштабов своего влияния впрочем, и не должна была представлять. Хаймич столько глумился над моими планами побега и собственного восстания, даже над слабой надеждой на существование Дистрикта номер тринадцать. Если он, притворяясь насмешливым пропойцей, мог так долго и так убедительно врать на подобные темы, то что еще было бессовестной ложью? Знаю что. Пит, шепчу я с упавшим сердцем. О нем заботились ради тебя, кивает ментор. Погибни он, ты отказалась бы от любых союзов. Нельзя же было оставить тебя совсем без защиты. Будничный тон, невозмутимое выражение лица, хотя нет, лицо слегка посерело. Где он? Рассерженно шеплю я. Пита забрали в столицу вместе с Джааной и Аннорабией, произносит Хеймич, и, смутившись, отводит глаза. Теоретически оружие у меня отобрали, однако не стоит недооценивать вред, который могут нанести человеческие ногти, особенно если застать жертву вросло. Бросившись через стол, я впиваюсь хаймитчу прямо в лицо и расцарапываю его до крови, зацепив один глаз. Мы оба кричим друг на друга, плюемся бранью и обвинениями. Финник с трудом оттаскивает меня. Знаю, ментор готов разорвать меня на куски, но нельзя. Я ведь пересмешница. Да, пересмешница, которая и сама не желает жить. Кто-то приходит на помощь Финнику. И вот я опять лежу на столе. Тело обездвижено, запястья крепко прикручены. В ярости снова и снова бью затылком обезголовье. В руку грубо втыкают иглу. Сердце пронзает такая боль, что я прекращаю бороться и только реву, словно умирающий зверь, пока совсем не срываю голос. Лекарство не усыпляет, а лишь усмиряет. Боль никуда не уходит, она только притупляется, как бы смазывается, и долго, наверное, целую вечность не выпускает меня из своих когтей. Кто-то меняет трубочки. Со мной говорят успокаивающими, сочувствующими голосами. Однако слова скользят мимо. Все мои мысли о Пите. Где-то там он лежит на похожем столе, и кто-то пытается выудить сведения, которых у него никогда не было. Китнис. Китнис, прости. Голос финника, лежащего на соседней кровати, ухитряется проникнуть в мое сознание. Вероятно, из-за того, что мы одинаково страдаем. Я хотел вернуться за ним из-за но не мог пошевелиться. Ответа не будет. Благие намерения Адера интересуют меня меньше всего. Из них двоих Джане придется намного хуже. Пит ничего не знает, и они очень скоро в этом удостоверятся. Убивать его тоже нельзя, вдруг получится использовать против тебя. В качестве приманки подхватываю я, глядя в потолок. Как Энни против тебя, да? Финни, слышатся приглушенные рыдания, но мне плевать. Эту дурочку, наверное, даже не станут допрашивать. Она ускользнула от окружающих в прошлое, в свои голодные игры. И, может, статься, я скоро ее догоню. Пожалуй, я тоже схожу с ума, просто им не хватает духу сказать об этом в лицо. Да, мой рассудок определенно на грани. «Как бы я хотел, чтобы она умерла», — произносит Финни. «Она и другие, и мы тоже. Это лучший выход». Что тут ответишь? Не мне с ним спорить. Давно ли сама бродила по планолету со шприцем в руке, собираясь прикончить Пита? Неужели я в самом деле искренне желаю ему смерти? Нет, больше всего мне хочется... Хочется возвратить его, но это уже невозможно. Даже если мятежники свергнут правительство Капитолия, президент снова наверняка позаботится о том, чтобы напоследок пленнику перерезали горло. Нет. Пита не вызволить, не вернуть. Может, смерть и впрямь лучший выход. Да, но поймет ли он или продолжит бороться? Сил у него достаточно, да и язык хорошо подвешен. Догадается ли мой бывший напарник, что для него еще есть надежда? А если догадается, воспользуется ли? Он ведь не рассчитывал на такой поворот событий. На деле Пит уже мысленно готовится к неминуемой гибели. Возможно, узнав, что меня спасли, он еще и обрадуется. Решит, будто выполнил свою миссию. Ненавижу его. Кажется, даже больше, чем хаймитча. Через какое-то время я сдаюсь. Перестаю разговаривать, отвечать на вопросы, отказываюсь от воды и пищи. Пусть сколют мне в вены все, что им заблагорассудится. Этого мало, чтобы поддерживать на плаву человека, утратившего волю к жизни. Кстати, любопытная мысль. Когда я умру, пита могут, наконец, оставить в покое? хотя бы в качестве безгласового прислужника будущим трибутом 12-го дистрикта. А там со временем можно будет подумать и о побеге. Получается, что моя смерть еще могла бы его спасти. Впрочем, неважно. достаточно и того, чтобы умереть на зло, прежде всего на зло Хаимитчу, ведь именно он превратил и меня, и Пита в майонетов. А я-то ему доверяла. Сама отдала в руки то, что было мне дорого, предатель. Вот почему тебя и не допускают к серьезным планам, — сказал он. Верно. Кто же в здравом уме свяжется с девушкой, не способной увидеть разницу между врагом и другом? Бесконечно подходят люди, чтобы поговорить. Но для меня теперь их голоса точно с трех от насекомых из джунглей. Бессмысленные отдаленные звуки. Опасное, только если к ним подойти слишком близко. Стоит не различить хоть слово, как я начинаю стонать и требовать успокоительного. Потом уже все безразлично. И вот однажды, открыв глаза, я вижу перед собой человека, от которого не могу отгородиться. Того, кто не намерен ни заискивать, ни объясняться, ни умолять меня перемениться. Ему одному известно, как я устроена. «Гейл», — шепчу я, — «Привет, кискис». -кис. Он подается вперед и убирает прядку волос, упавшую мне на глаза. Половину лица у него покрывает свежий ожог, одна рука покоится в перевязи, а под шахтерской робой белеют бинты. Что произошло? Откуда Гейл вообще здесь взялся? Похоже, дома стряслось что-то ужасное. Не то, чтобы я позабыла о Пите. Скорее вспомнила остальных близких мне людей. Стоило бросить взгляд на Гейла, и они ворвались в мою действительность, настойчиво требуя внимания. — Прим, — выдыхаю я, — жива, и твоя мама тоже, я их вовремя вытащил. — Значит, они уже не в двенадцатом дистрикте? После голодных игр появились планолеты. Они ссыпались зажигательными бомбами. Гейл запинается. — Ну ты же помнишь, что случилось с котлом? — Помню. Я видела пожар. Старый склад был пропитан угольной пылью, как и весь дистрикт. Представляю себе дождь из зажигательных бомб над шлаком, и внутри поднимается новая волна ужаса. — Они уже не в двенадцатом дистрикте, — повторяю я. Как будто слова могут защитить от правды. Китнис ласково произносит Гейл. Точно таким же голосом он обращается к раненому животному, прежде чем нанести смертельный удар. Безотчетно прикрываюсь рукой, но собеседник перехватывает и крепко сжимает запястье. — Не надо, — шепчу я. — Однако Гейл не из тех, кто стал бы хранить от меня секреты. Китнис. Дистрикта номер двенадцать больше нет. Конец второй книги. Издательство «Астрель. Москва». Читала Ольга Сидорович.